Скромное обояние позднего социализма. На смену Хрущёву пришёл наконец преемник, приятный во всех отношениях, и элите, и народу. Время, которое политологи дружно и довольно презрительно окрестили эпохой застоя с 1964 по 1982 год, в народной памяти наоборот сохранилось как одно из самых благополучных комфортных и уютных. Не думаю, что термин застой, придуманный политологами, справедлив. Хотя формально страна в этот период действительно не совершила никаких впечатляющих марш-бросков. Могу согласиться с тем, что пауза эта оказалась крайне неуместной, а укнулась нам в будущем. Но, к сожалению, она была просто неизбежной. Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли? Так вот именно Брежнев дал России отлежаться перед новыми испытаниями. И этот феномен повторяется в нашей истории регулярно. Переживший смуту русский народ с благодарностью потом вспоминал тихие времена царствования слабоумного Фёдора Иоанновича, а после тяжких петровских реформ ностальгировал по временам Софии. Вот и здесь брежневский период, вклинившийся между Лениным, Сталиным, Хрущёвым с одной стороны и перестройкой, помноженной на Ельцинскую загогулину с другой, остался в памяти единственным оазисом покоя. Кратковременные исторические эпизоды, связанные с именами Андропова и Черненко, в памяти обывателя затерялись. А потому всё скромное обояние позднего социализма досталось Леониду Ильичу. В 2006 году в канун столетия Брежнева, согласно предюбилейному опросу фонда общественного мнения, 61% наших граждан счёл брежневскую эпоху благополучным временем, и только 17% неблагополучным. 50% полагало, что товарищ Брежнев сыграл в истории страны положительную роль, и только 16% что отрицательную. А в возрастной категории от 36 до 54 лет рейтинг Брежнева вообще сопоставим с лучшими рейтингами Путина, порядка 75%. По понятным соображениям, у многих либералов это вызывает раздражение. Но факт остаётся фактом. Народная память простила Брежневу страшный и какой-то несуразный Афган, советские танки на пражских улицах, нехватку в магазинах Жигулёвского, инфантильно-марозматическую любовь к погремушкам на пиджаке и ничленараздельную речь на партийных форумах. Куда лучше запомнилось людям другое? Олимпиада 80 с обоятельным мишкой и то, как страстно Леонид Ильич целовал товарища Хонакера. Вообще, если в народе и было недовольство выдающимся деятелем мирового коммунистического движения и генеральным секретарём ЦК КПСС и председателем президиума Верховного Совета СССР, то оно благополучно для Кремля трансформировалось в бесчисленное количество анекдотов о лидере нации. Впрочем, и анекдоты брежневской поры, если в них внимательно вчитаться, отнюдь не злые, а скорее снисходительные и даже запонибрацкие. Если девушка в постели весела и горяча, это личная заслуга Леонида Ильича. Такую ж тут культ личности. На такое не обиделся бы и сам Генсек, обожавший попростанародному забить козла, любивший охоту, выпивку под свежую кабанятину, ядрёную шутку и женщин. В целом, до самой смерти Ильича оставалась довольной и элита, доверившая Брежневу управлять собой, а заодно и страной. Беспокоили, конечно, и экономика, и международное положение, но не сам Генсек. Кстати, вовсе не Брежнев, как многие считают, стоял во главе антихрущёвского заговора. Он вообще не обладал лидерскими качествами и не любил радикальных решений. Если такое решение им и принималось, то лишь под воздействием ближнего окружения или действительно неумолимых обстоятельств. Леонид Ильич оказался втянутым в водоворот заговора в силу своей уже высокой должности в партийном аппарате а затем избран на роль вождя как раз потому, что ничего от лидера главные участники переворота в нём не увидели. Приведу свидетельство одного из активных заговорщиков в ту пору главы московской парторганизации Николая Егоровича. Он никогда не был лидером ни до, ни после октябрьского пленума. Так уж сложилось, что когда освобождали Хрущёва, другой кандидатуры достойной этого высокого поста просто не оказалось. Добрый, незлобливый человек показался на тот момент самой удобной и нейтральной фигурой. Какое-то время считалось даже, что эта фигура временная. Не учли одного обстоятельства: этот действительно абсолютно некомпетентный во многих областях человек уже хотя бы в силу своего жизненного опыта неплохо разбирался в кадровой политике, а потому всех своих потенциальных конкурентов без шума и скандалов постепенно, но решительно отстранил от реальных властных рычагов. И прежде всего, он отодвинул подальше от себя главных организаторов заговора. Слишком опасное соседство. Это он понял прекрасно. И затем, именно в кадровой политике, он сохранял за собой полный контроль. Элита в своей массе ничего против Леонида Ильича не имела. Но на вершине властной пирамиды, как и во все времена, постоянно кипели и иные страсти, замешанные уже на личных карьерных интересах. Опасными для генсека могли быть и они. Это и было для Брежнева весь срок его правления главным, а всё остальное второстепенным. Хотя в это второстепенное попадала вся внутренняя и внешняя политика страны. Внешней политикой занимался Грамыко, которого, как говорят, Леонид Ильич искренне уважал и которому доверял. Сам он, как и Буш младший, толком не знал даже географии, а потому без бумажки путал всё. Названия стран, столицы, не говоря уже об именах зарубежных лидеров. Текущими государственными и экономическими вопросами занимался профессионал Косыгин, вопросами обороны опытный Устинов, идеологией инквизитор Суслов. Специалистом по международному коммунистическому движению считался Пономарёв и так далее. Но вот кадрами занимался лично генеральный секретарь. Кадровую политику Брежнев, как и все лидеры нашей страны, проводил, опираясь главным образом на личные знакомства. В брежневские времена даже бытовало изречение: раньше были допетровские времена, потом петровские, а теперь днепропетровские. Так много людей перетащил к себе в Москву из Днепропетровска, где он когда-то работал Леонид Ильич. В очередной раз приходится констатировать, что и на сегодня в России в этом вопросе мало что изменилось. Кто и давней цепочке до Петровские, Петровские, Днепропетровские времена надо лишь добавить дополнительное звено питерские. Вот и вся навезна. Конечно, по должности Брежнев был вынужден периодически пытаться вникнуть и в другие сферы жизни страны даже в откровенно ненавистную ему идеологию. С трудами Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина Брежнев был знаком слабо и даже на посту генсека не выказывал ни малейшего желания познакомиться с основами марксизма-ленинизма ближе. И тем не менее, приходилось заниматься даже идеологией, хотя бы для того, чтобы периодически разнимать передравшиеся между собой внутри кремлёвские группировки. Но делал это Брежнев очень неохотно и всегда старался удовлтворить в ЦК и аппаратчиков консерваторов и аппаратчиков либералов. Элита получила то, что давно хотела. Очень точно по этому поводу высказался Рой Медведев в своей книге О Брежневе. Основная часть аппарата опасалась появления во главе ЦК КПСС каких-либо сильных лидеров, вроде Шелепина. Просто ленинский вожак так называемой молодёжной группы, сформированной из бывших руководителей ВКСМ, куда входил и один из руководителей антихрущёвского заговора, тогдашний глава КГБ Семичасный но не симпатизировала и таким догматикам и аскетам, как Суслов. Партийную бюрократию в данном случае больше всего устраивал именно слабый и относительно доброжелательный руководитель, выступавший под лозунгом стабильности против резких перемен. В сущности, Брежнев стал выразителем интересов и настроений партийно-государственного аппарата.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 В октябре 1963 года, когда Никита Сергеевич принимал лидера французских социалистов Ги Моле, тот его спросил о новом поколении советских лидеров, которые могли бы прийти на смену Хрущёву. В своём ответе тогдашний советский лидер на первое место поставил Брежнева, затем нахваливал компетентность Косыгина и под конец приплюсовал к ним Подгорного. Когда после октябрьского пленума дым постепенно рассеялся, мир обнаружил на трёх ключевых постах именно эти три фигуры. Брежнев возглавил партию, Косыгин правительство, а Подгорный Верховный совет. Если взглянуть на биографию Леонида Брежнева, то внешне она выглядит очень достойно. И в гимназии поучился, правда, всего 2 года, и качагаром был, землеустроительный техникум кончил. Наконец выевал, пусть и политработником, но ведь пули свистели и над его головой. Даже прошёл среди самых заслуженных солдат родины на параде победы. Потом, по поручению партии, то восстанавливал разрушенные войной хозяйства, то руководил союзной республикой Молдовой, поднимал целину, курировал в самые славные гагаринские времена космос даже участвовал вместе с Жуковым в историческом аресте Берии. Но это, если глядеть издалека. Брежнев действительно бездельником или уклонистом никогда не был. Однако, если разбираться всерьёз, то окажется, что главной заслугой Леонида Ильича везде был не его собственный вклад в общее дело, а умение не мешать работать другим. За что, кстати, многие ему были искренне благодарны. Что и понятно. Чего? Чего? А безграмотных, но нахрапистых и самоуверенных администраторов советская эпоха наплодила в неумеренном количестве. На этом фоне всегда вежливый, сочувствующий Леонид Ильич мог показаться и ангелом. Тем более, что при возможности вполне искренне готов был и помочь в рамках своих полномочий. Формально он всё время оказывался на гребне истории, а вот блистал не сильно. Леонид Ильич воевал, но полковой комиссар из полит управления, проверявший его работу, написал: "Черновой работы чурается. Военные знания товарища Брежнева весьма слабы. К людям относится не одинаково ровно, склонен иметь любимчиков". Полковой комиссар, словно провидец, посмотрел в будущее и увидел там всё, включая брежневского любимца Костю Черненко. Брежнев участвовал в историческом параде Победы, но только потому, что по должности принимал участие в формировании сводного полка фронта. Как же можно было не включить в список и начальника политотдела? Брежнев принимал участие в историческом задержании Берии, но сидел во время ареста в приёмной, опять где-то сбоку. Впрочем, где посадили, там послушно и сидел. Наконец, поднялся на верхние ступени властной пирамиды, стал советским президентом, то есть председателем Верховного Совета СССР, и что? Читаем в воспоминаниях Юрия Королёва, бывшего сотрудника аппарата Верховного Совета. Именно в его время бюрократия начала расцветать с новой силой, становилась всё пышней и практически перестала поддаваться контролю и надзору. Именно тогда формальный подход к делу стал главным показателем всей чиновничьей машины. И Брежнев стал одним из вдохновителей махрового формализма. Ну и так далее. Выделим, пожалуй, лишь ещё одну яркую деталь. Едва ли не первым среди политиков стал читать даже крохотную речь по бумажке. Конечно, пустая должность тогдашнего советского президента уже сама по себе являлась идеальным инкубатором для размножения бюрократии и формализма но именно она и отвечала лучше всего волежному Леониду Ильичу. Что может быть лучше для человека, который патологически не любит брать ответственность на себя и принимать важные решения. Впрочем, перечислять недостатки Леонида Ильича дело несложное, они и так хорошо известны. Как понятно и то, что спокойствие, оно же бездействие брежневского периода, купленное в значительной мере за счёт высоких цен на нефть, позже тяжко аукнулось Советскому Союзу, стало прологом его агонии. Но повторяю, нужно понять и другое. Пусть и интуитивно, а не путём сложных умозаключений, но Брежнев понял, насколько народ нуждается в привале. А поняв это, по мере сил этот привал даже оберегал. На самом деле, тишина брежневских времён во многом призрачна. Именно во времена Брежнева в ЦК велась серьёзная подковёрная борьба между сторонниками сталинизма и партийными либералами. И первое, и второе определение, как мы увидим ниже, не очень точно просто знаковой фигурой в этой борьбе и для первых, и для вторых оставался Сталин. Как это и происходит обычно в условиях единовластия, борьба велась, во-первых, негласно, а во-вторых, за позицию, которую займёт генсек. От его воли зависело, будет ли ликвидировано главное достижение Хрущёва итоги 20-го съезда, а следовательно, каким курсом пойдёт дальше страна. Понятно, что главной движущей силой антихрущёвского переворота были аппаратчики-сталинисты. Понятно и то, что Брежнева не посадили бы на партийный престол, если бы и он сам не позиционировал себя в разговорах с заговорщиками как сталинист. А вот дальше всё пошло не по сценарию. Радикализм сталинистов Брежнева, как оказалось, пугал не меньше, чем радикализм либералов. В словах первых он услышал махровый антисемитизм и агрессивное черносотенство дореволюционной поры. Ни малейшего преувеличения здесь нет. Достаточно прочитать, например, предисловие к книге господина Семанова Дорогой Леонид Ильич, написанное Александром Байгушевым координатором личной стратегической разведки и контрразведки генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева. Так уж подписался человек, ничего не поделаешь. Итак, мысли вслух координатора личной разведки генсека. Что делать с динамично бунтующими евреями? А что если не давить еврейское диссидентство, а просто попытаться его на государственных весах как-то уравновесить? Уравновесить хоть даже черносотенством, верным идее великой державы, имперским, русским патриотическим крылом в партии из последовательных, но сдержанных и подконтрольных великодержавников. Немного не по Ленину, но гибко полне соответствующий историческому моменту. Идею эту образно сформулировали так: "А что если полететь на двух крыльях и с двумя головами, как самодержавный орёл на старом российском гербе?" Свою модель правления тайно, только среди самых-самых своих, второй Ильич так и называл. Политикой двуглавого орла. Не берусь судить о правдивости рассказанной истории, но даже если она и верна, исторические факты говорят о том, что во времена Фёдорова Ильича эта черносотенная птица со своего насеста взлететь не смогла. То ли Леонид Ильич и впрямь сообразил, что всё это немного не по Ленину, то ли усомнился в сдержанности и подконтрольности великодержавников. А возможно, просто достаточно эффективным оказалось противодействие либерального крыла в партийном аппарате. Впрочем, в ту пору далеко не улетели и партийные либералы. И в их словах осторожный генсек услышал не меньше антиленинского. Пражская весна лишь усилила эти подозрения. В результате Леонид Ильич выбрал в присущей для себя манере средний путь. Коренного пересмотра итогов 20-го съезда генсек не допустил. И даже Ассанну, товарищу Джугашвили, которую сталинисты ему периодически предлагали вставить то в одну юбилейную речь, то в другую, так и не пропел. Поскольку понимал, что это станет знаковым событием для страны. С другой стороны, в нескольких подходящих случаях Брежнев пусть и мельком, но имя Иосифа Васильеоновича всё же публично упомянул, что изрядно обнадежило многих поклонников отца народов. Но они же снова и напугали Леонида Ильича своими неистовыми овациями при упоминании сталинского имени. Так что и здесь Брежнев решил дать сложной проблеме отлежаться о борцам по обе стороны баррикад перевести дух. А вось как-нибудь всё само собой рассосётся. Толком, как мы знаем, не рассосалось и до сих пор. Но пауза, взятая Брежневым, стране пошла на пользу. Сталинизм и страх, порождённый им, начали очень медленно, но всё же растворяться, как ёжик в тумане. К тому же, если уж генеральный секретарь объявил в стране привал, то было бы нелогично будоражить Россию ни сталинскими, ни либеральными боевыми кличами. Ни чуть не задумываясь о подковёрных драках в Кремле, Россия на привале занялась своим делом. Кто-то дремал, кто-то перематывал партянку, кто-то шёл в баню, кто-то вёл ребёнка в детский сад, кто-то слушал джаз по голосу Америки. И в этом была своя житейская мудрость: нельзя бесконечно думать о том, что будет завтра.